Глава 14 «Как ты относишься к японской кухне?» Марк снова сбежал с работы пораньше. Днем он звонил и участковому, и следователю, и его даже вежливо поблагодарили за информацию, не менее вежливо сказав, чтобы не лезть не в свое дело, а у них есть четкие эффективные инструкции и механизмы поиска. «Никак». Надя пожала плечами, наблюдая за тем, как Марк снимает строгие туфли, а затем стягивает галстук. Пиджак сразу скинул на пуфик вместе с сумкой. — Я не помню, что там подают и, соответственно, какой вкус у блюд. — Ну, тогда я сейчас быстро в душ, доконает меня эта жара, а ты собирайся. Пойдем открывать новые горизонты вкуса. — Ты уверен? Опять этот вопрос. Она с опаской относилась ко всему неизвестному. Марк утвердительно кивнул. «Ну тогда ладно». «Надь». Марк взял ее руки в свои и нежно погладил большим пальцем ее запястье. «Ты же мне доверяешь?» Она кивнула. «Вот и отлично. Помни, я не сделаю ничего против твоей воли. Думаю, тебе понравится. Тем более столько я уже заказал». «Ладно», — выдохнула она. Выход в люди до сих пор представлял для нее сложность. «Ну вот и чудненько!» Марк аккуратно щелкнул ее по кончику носа, отчего Надя фыркнула, как кошка. Собралась она быстро. Натянула джинсы да кофточку, заколола волосы на затылке. Вроде как нужно накраситься, но тратить деньги Марка на косметику было совсем уж неудобно. Вскоре стих шум воды в ванной, хлопнула дверь его спальни, и буквально через пять минут он уже стучал в ее дверь. «Я готов!» — Я тоже. — Надя поспешила в коридор. — Но мы вроде как собирались в парк. — Там все рядом. Марк распихивал по карманам джинсов, ключи, документы и телефон. — Погуляем, поужинаем. Если захочешь, снова погуляем. В этот раз она безошибочно нашла машину Марка и, не задерживаясь, села на переднее сиденье и пристегнулась. Слава богу, память с тех пор, как вышла из больницы, не подводила и повторное действие давалось уже намного легче. Движущиеся по дороге автомобили все равно вызывали смутное беспокойство. И Надя предпочитала наблюдать за руками Марка, уверенно держащими руль. Вот так и ее ночью держал. Не очень крепко, но надежно. «Ну, собственно, наш парк», — прервал молчание Марк. «Осталось втиснуться куда-нибудь на парковку, чтобы недалеко потом было идти из ресторана». «Здесь всегда так много людей». Надя разглядывала через окно толпу гуляющих. «Выходные гораздо больше», — ответил Марк, внимательно следя, чтобы не задеть другие машины. крусели какие какие-то аниматоры. В общем, выходные очень суетно. А сейчас вроде еще не сильно поздно, и белки не должны были попрятаться на ночь». Глубоко вздохнув, Надя выбралась из джипа, чтобы тут же буквально вцепиться в руку подошедшего Марка. В итоге все оказалось не так страшно, если уйти с центральных аллей. Они долго и внимательно рассматривали сосны, но рыжих красавиц так и не увидели. Надя немного расстроилась, и Марк пообещал привести ее сюда еще раз днем. Теперь они медленно шли, держась за руки, в японский ресторанчик, находящийся в квартале от парка. Их провели за столик, и сейчас Надя пыталась выбрать что-нибудь съедобное. «Я чувствую себя такой дурой!» — огорчилась она. «Вообще не понимаю, какой вкус может быть у этой еды!» «Мы не будем брать ничего специфического!» Марк разглядывал картинки в меню. «На работе девочки обожают всякие суши, типа Калифорнии, салаты. Ты знаешь, по названиям я и сам не вспомню, но на вид это вот это и это!» Он, развернув меню, показал Наде фотоблюд. «А это что рядом за палочки?» «Обыкновенные палочки!» — улыбнулся Марк. — Ими едят. — Боже, я совершенно не помню ни единого проблеска о том, что я вообще держала эти штуки в руках. — А было бы интересно, если б ты вдруг заговорила на японском, — пошутил Марк. — Очень смешно, — фыркнула Надя. — Я тут русские слова некоторые с трудом вспоминаю. — Хотя, может, я и знаю японский. Вдруг как вспомню, вот тогда уже я буду смеяться, — немного воинственно добавила она. «Вполне может быть», — покладисто согласился он. «Заказываем?» «Давай», — махнула рукой Надя. «Если я отравлюсь, надеюсь, в клинке мне помогут». Но все оказалось не так страшно, а учиться держать палочки даже весело. Надя усердно повторяла за Марком движение, но коварные деревяшки то и дело выскальзывались пальцев. «О, смотри, я ее держу!» — радовалась Надя, когда удалось ухватить палочками кусочек ролла. Я не безнадежна. Знаешь, Марк коварно улыбнулся. Вообще-то можно было попросить обыкновенную вилку. Ах ты! Возмутилась Надя. Ты ужасный тип. Я тут мучаюсь, пытаюсь донести вот это... а ткнула палочкой в роллы. Дорта, а ты говоришь, что можно попросить вилку? Зато весело. Марк не испытывал ни капли угрызений совести. Развивают мелкую моторику новицкий говорит что это помогает образованию новых нейтронной о нет нейронных связей что ли он замолчал а потом хитро прищурился всегда мечтал собрать пазл тысячи на две деталей я тоже боюсь спрашивать что это такое поджала губы надя вот завтра вечером и начнем решил марк а сейчас давай покажи класс по владению палочками ха ха ха Надя его энтузиазма не разделяла. «Палочками надо есть тем, кто хочет похудеть. Больше энергии потратишь на процесс, чем получше из еды». «Дело привычки», — улыбнулся Марк. «Но ну, у тебя уже хорошо получается, честное слово». Надя только вздохнула. «Ну не ругаться с ним. Зато вечер прошел весело, и она прекрасно провела время. За окном уже на город упали сумерки». «Окажется, что они пришли сюда только недавно». «Домой или еще прогуляемся?» — спросил Марк. «Ты говорил, что вечером включают подсветку у фонтанов. Если тебе не сложно, давай сходим посмотреть. Ведь когда они вернутся в квартиру, Марк, скорее всего, опять засядет за работу, а она будет придумывать, чем занять себя. А так очень приятно чувствовать свою руку в его сильной руке». Это успокаивает и прогоняет невеселые мысли. «Тогда идем гулять!» Марк поднял руку, подзывая официанта, чтобы оплатить счет. Гуляющих на улице стало еще больше. В такой чудесный летний вечер мало кому хотелось сидеть дома. Они молча шли к самому большому фонтану, вокруг которого с визгом носились дети. «Осторожно!» Марк крепко прижал ее к себе, уходя с дороги какой-то девчушке на роликах. И так приятно было прижиматься к его груди, что Надя не могла заставить себя отодвинуться. — Спасибо, что ты меня опять спасаешь! — доносится, как угорелые. — Совсем по сторонам не смотрят. Убедившись, что больше никто их сбить не собирается, поспешил выпустить ее из своих объятий. Такая близость вызывала некоторые желания тела. «Вечером здесь очень романтично», — проговорила Надя, разглядывая сменяющуюся подсветку фонтана. Она пыталась вспомнить, какие у нее были отношения с мужчинами. Но, ожидаемо, в памяти была лишь чернота. Не помнит ни поцелуев, ни прикосновений. Вздохнув, побрела вдоль фонтана, ища место, где можно было бы присесть и опустить пальцы в воду. Наконец нашлось место, куда можно присесть. «О чем задумалась?» Марк опустился перед ней на корточке. «Вид у тебя очень загадочный». «Да вот думаю, если воспоминания вернуться разом, не сойду ли я с ума?» — соврала Надя, потому что думала о том, как это — целоваться с Марком. «Надо же, в голове пустота, а гормоны требуют свое. Ты как что-нибудь придумаешь, так хоть стой, хоть падай». Покачал головой Марк и, сжав ее пальцы, добавил уже тише. «Заканчивай писемиздить. Нам с тобой еще пазл выбирать и собирать». Следующие полчаса они провели в спорах. Марк на телефоне нашел, какие пазлы можно купить, и теперь они пытались выбрать такой, чтобы понравился обоим. Надя пришла в ужас от того, какие мелкие кусочки предлагают сложить в картинку и хотела выбрать рисунок попроще. Но Марка разобрал азарт, и он искал картинку по заковыристие. «Мы никогда это не соберем», запротестовала она, когда Марк выбрал картинку «Фото Амстердама с домами, каналами и велосипедами». Ставка возросла. В этом наборе было целых три тысячи деталей, а рисунок со множеством мелких подробностей. «И не надо говорить про мелкую моторику», фыркнула она. «Вот теперь я просто обязан его собрать. Ты бросила мне вызов!» Прищурившись, хитро произнес он. «Но если не будем справляться, можно пригласить Веника на помощь». «Может, все-таки что-нибудь попроще?» умоляюще попросила она. «Не-а, не пессимизируй. Нужно бросать себе вызов!» ухмыльнулся Марк. «Только через преодоление совершаются великие свершения». «Ага». Так вот, что ты говоришь своим подчиненным. «Нет, я говорю им кое-что другое, иногда даже матом», — признался Марк. «Можно подумать, что я не знаю, что они вместо работы по сети в игры рубятся, засранцы!» «То есть другой комплект мы не выберем?» Надя попыталась зайти с другой стороны. «Поздно!» И он нажал кнопку «Оплатить». «Завтра заберу, и начнем вечером. Готовься!» «Каким образом?» Брови Наде от удивления взлетели вверх. «Морально!» — пояснил Марк. «А ты что подумала?» «Что вот это?» — она ткнула пальчиком в экран. «Без вина собрать невозможно». «Хм!» — Марк почесал подбородок. «А ведь ты права. И я даже тебе пять капель из пипетки накапаю, чтобы не нарушать врачебные предписания». «Спихнуть по тебя фонтан!» — проговорила Надя обречённо. Марк хотел пошутить, что согласен, если она потом его согреет, потому что вода ледяная, но вовремя прикусил язык. Что-то его куда-то не туда несет, забываться стал. «Не, не нужно. Как я вот мокрой в машину сяду?» «Эх, ну ладно», — махнула рукой Надя. «Поехали домой?» «Поехали». Марк встал сам и подал ей руку. А ведь Надя навела его на интересную мысль. Интересно, она не сочтет его маньяком если отвезет ее купаться? Солнце, воздух, вода — все это полезно для здоровья. — Надь, я тут подумал, — начал он, но девушка его перепила. — Я уже начинаю бояться. — Да нет, — отмахнулся Марк. — Ничего такого. Поехали купаться. Купим тебе купальник и круг желтый в виде уточки. — Почему именно уточки? — не поняла она. «А почему нет?» — пожал плечами Марк. «А если я не умею плавать?» — задала резонный вопрос. «Вот тут-то и пригодится круг в виде уточки!» — подметнул ей Марк и зашагал в сторону машины, так и не выпустив руку Наде.